Сонет сто седьм Увы любовь моя подобна лихорадке, стремится лишь к тому, что гибельно в припадке И кормится лишь тем, что муки наши длит, в надежде тем унять свой волчий аппетит. Мой разум, враг любви и нежных воздыханий. Неважностью своих рассерженной забот, Ушел, и вижу я, что рой моих желаний Мне не бальзам для ран, а смерть мою несет. Неисцеленный, сил и разума лишенный, И долгую борьбой до пены доведенной, Сержусь и говорю, как сумасшедший я, Надолго уклонясь от цели бытия. Илья не клялся в том, что ты как день ясна, Когда ты, словно ночь, как темный ад черна.